Глава двадцать шестая, в которой Богдана многократно бьют по голове и туловищу, а потом очень сильно удивляют. В третий раз публика встретила выход монаха восторженно. Судя по бурной реакции, европеец успел сделаться тут героем дня. Он успел уже отдохнуть и был готов к бою. Его противником выступает многократный чемпион клуба, отважный воин мулад. Трибуны опять завопили, и куда активнее чемпион все-таки. Что Богдану совсем не понравилось, так это псевдоним противника. Ошибка ушла конечный, без всяких там устрашающих эпитетов. Верный признак, что пугать никто никого не будет. Сразу начнется работа в полную силу. «Мулат! Мулат! Мулат!» вопили трибуны женскими все больше голосами. А Мулат уже выходил на арену, не замечая абсолютно всеобщего экстаза. Даже улыбнуться публике не удосужился. Высокие превосходного сложения, стриженные под площадку на манер американского сержанта. Из одежды лишь короткие защитного цвета шорты. Светло-коричневая кожа бойца блестела от масла. Мышцы под ней перекатывались при малейшем движении, будто жидкий металл, грозно и эффектно. «Ты бы и себя лучше терминатором обозвал», произнес Богуславский, сбрасывая рясу и крестясь. Как ни странно... Поднабивший оскорбленный ритуал вызвал сейчас у публики всплеск энтузиазма. Часть зрителей начала скандировать, пытаясь перекричать и других «Монах! Монах!». Голосов женских в этом хоре было не меньше. Кое-где на трибунах даже свары вспыхнули между особо рьяными болельщиками. Ударил гонг. Мулад, в отличие от прошлых противников, ни атаковать, ни ругаться, не спешил. Стоял в себе, руки опустив послабленно. Но во всей этой небрежной позе ощущалась готовность к мгновенному броску. Не новичок и не добряк, холодный профи, обученный не столько бить морды, сколько убивать и калечить. Кто он интересен по образованию? Вояка, команда или, может, коллега из спецслужб? То, что не любитель и вообще не спортсмен, на расстоянии чувствуется. Но чего ты застыл раб божий, поинтересовался Богдан агрессивно для затравки. Приближаясь к невозмутимому противнику И оценивая возможные слабые места в обороне Маловато таковых, ох, маловато Шоу на сей раз явно не получится Тут как бы самому на роль быка коридного не попасть Чего ты застыл-то? Улыбнись хоть, вспомнишь, что мир прекрасен Не завершив еще последнего слова, телохранитель ударил Пробно, ногой в пах, Мулат даже блокировать не стал крупнул лишь чуток тазом, до да колена приподнял, отразив атаку без видимых усилий. Физиономия осталась каменной, светлые прозрачные глаза глядели тускло и мертво, как у акулы. Красавец, оценил Богуславский издевательским тоном и добавил очень тихо, дабы не порчить свой благочестивый монашеский образ. Девочкам поди нравишься, да? Или ты сам под девочку работаешь? Покачайся, лучше, брат мой. На тонких, абсолютно ненегритянских губах мулата проклюнулось что-то вроде усмешки. Вывести его из равновесия было решительно невозможно. «У нас в монастыре, помню, мужик был», — продолжал Богдан развивать свою мысль. «Тоже как ты, здоровый, крепкий, на мужчину похож, а сам...» Удар кулаком был молниеносен, но разбился, увы, о выставленный навстречу локоть. Спустя долю секунды нога Мулата ударила с пушечной силой Богдану в живот, отбросив на пару метров, хотя пресс не пробила, к счастью. Развивать атаку противник не спешил, остался стоять на прежнем месте абсолютно ко всему безразличен. Манера у него такая. «Ну ладно, ладно, я был неправ», — произнес Богославский, дыша преувеличенно, затрудненно и, улыбаясь, вымученно, двинулся к бойцу по широкой дуге. «Вот тебе моя рука, и на этом кончаем ссориться, ага?» Мулат, вопреки надеждам, не стал хвататься за протянутую длань и заламывать, а шагнул вперед и ударил хлестка ногой в голову. Целил туда, точнее, на сей раз Богдан блокировал локтем, эффектное сея Маваши Герри. Успев ответным тычком пробить противнику печень. Особого эффекта не добился, впрочем, потому как брюшные мышцы у Мулата были впечатляющими. Слушай, почему-то полукровка, а? поинтересовался телохранитель, обходя противника по кругу в вкрадчивой походке. Прием был грязноват, но иных способов Богославский уже не видел. В самом деле, почему? А я тебе скажу, потому что мать твоя была блядь и трахалась со всеми подряд. Родился ублюдок, так не топить же его. Есть, проняло. С прежним каменным выражением морды лица Мулат сорвал вдруг дистанцию, ударил в голову с левой ноги, с правой, потом вертушку крутнул и опять и два подряд, мы ваши гери. Карате все-таки. Не спортивное, конечно, а боевое, что с первоначальной версией совсем даже расходится. В натовских вооруженных силах вся рукопашка на карате завязана, а с ЦРУшникам и вовсе вандо преподают. Для Богдана такая вот агрессивная манера противника куда выгоднее прежнего хладнокровия, потому как защищаться Бугуславский, если помните, умеет. А Мулат умеет атаковать, его именно этому учили. Атаковать, крушить, ломать, калечить. Увлекся мулаться, совершив тем самым ошибку. Позволил телу работать в автоматическом режиме, будто ката, отрабатывая, или мешок с песком долбя. Очень удобно, когда противник почти не сопротивляется. Отходит противник, блоки ставит, ныряет, уклоняется. А ты ему, маваши гери, и майя гери, и урама ваше с развороту. И еще... На этом самом еще нога горотиста угодила в железный захват, а удар ответный по коленной чашечке едва не сломал Мулату вторую опорную ногу. Извернулся, на руки упал, пяткой ударил, зацепив Богдана по плечу. Вырвался таки из захвата, вскочил и вновь попер, Осторожнее уже. Богославский отступать не стал, встретил новым блоком и ударом, разбив противнику нос. Мулат рубанул ребром ладони, целя в шею, коронка самого Богдана. Отступил, подсечку провел. Не достал. Вновь атака, столкновение и обмен молниеносными тычками, когда любая часть тела противника становится уязвимой. Даже самый мощный бицепс можно отсушить, пробив фаланга из согнутого пальца. По бедру можно врезать коленом, а по щиколотке пнуть, вызвав у противника хромоту. Из таких вот мелочей зачастую и складывается победа в схватке двух профи, когда все уязвимые точки прикрыты настолько надежно, что глупо и пробивать. Тяни время, лупи по мышцам, по суставам, сухожилиям, изматывай. Жди терпеливо, пока упарится твой противник и сделает такую ошибку, откроется. Трибуны вопили разноголосо и не понять уже, кого больше поддерживали. Тут же на ходу делали новые ставки, заключали пари между собой, бумажниками трясли. Хоть бы пан клиент догадался с кем-нибудь поспорить, глядишь и выиграл бы какую денежку. Мысль мелькнула и погасла, не было ей места сейчас. В зубодробильной этой чехарде. Отступать, блокировать, отвечать. Схватка близилась к концу. Мулад при всей своей выносливости умотался. Перестал выделывать пируэты. Одиночными бил. Иногда доставал, иногда промахивался. Ответные удары получал, но не падал пока. Не падал гад такой. Челюсть его была определенно сломана. На сторону перекосилась. Левый глаз заплыл. Кровь из носа еще продолжала струиться. Богдан почти не владел уже левой рукой, нерв защемлен, по всей видимости. Болели ребра, болела башка, однако координация пока сохранялась, и то, слава богу. Удар, еще удар. Примерно на сороковой минуте боя Мулат включил вдруг второе дыхание. Взгляд его стал более осмысленным, а движения приобрели прежнюю силу. Бывает такое иногда, специальными тренировками достигается. Богуславский напротив откровенно поплыл, не отступал даже, а пятился вяло, ногами заплетался, пропустил пару ударов, хоть и не роковых, но весьма чувствительных. «Святой отец, смотри, не упади!» — донесся с трибуны чей-то голос ехидный, тот же, наверное, что вчера еще советовал не надорваться. «О себе позаботься, сыну!» — заорал Богуславский, явно бодрясь, еще пару шагов сделал неуклюже и тут же, как сглазил, упал. Самым позорным образом — на спину. Спустя мгновение Мулат прыгнул, целясь в лежачего обеими пятками, а еще через секунду рухнул сам от элементарнейшей подсечки. Рухнул и не смог уже встать. Ноги Богдана держали, фиксировали намертво. Борьба в портере – самое слабое место большинства картистов, не владеющих абсолютно техникой захвата и высвобождения из такового. Сколько не дергайся, сколько мышцы не напрягай, законы физики не переломишь. Мулат, правда, о кое-чему был все-таки обучен. Тем более, что и руки свободными остались. Дотянулся до противника, пальцами в глаза ткнул. Не достал. Перехватив чужую ладонь, Богуславский одним молниеносным и жестоким движением сломал чемпиону два пальца. Потом предплечье заломил, не позволяя даже с места сдвинуться. Левой больной рукой изгибом локтя захватил накачанную шею мулата. Принялся давить неспешно, ощущая дикое удовольствие от самого процесса. Это было как искупление, как расплата за всю боль, что переполняла сейчас телохранителя с ног до головы. «Еще сильней! Еще!» «Убей его, монах!» — завопил с трибуны кто-то хрипло и возбужденно, а другие подхватили, завизжали, захлопали подбадривающе, будто в на турнире гладиаторском лет это с две тысячи назад. «Убей его! Порви за души!» Да что же это я? Совсем рехнулся, что ли? Это же спорт, мать ваша, тут уседы. Хоть и жестокий, но спорт, а не борьба за выживание. Рука разгибалась болезненно и почти со скрипом. Не хотела жертву отпускать. Амулад уже даже не хрипел. Безвольным тюфаком на пол прокинулся. Дышать дышал, правда, грудь ходуном ходила. Глаза закатились. «Живи, чемпион!» Разрешил ему Богуславский очень тихо, поднялся на ноги, морщась и не обращая уже внимания на восторги трибун. Как умел, так и справился. Ясно вам. Если хотели крутых прыжков и трюков, наймите товарища Вандама, Он в этих делах мастер, а я так себе. Повинность отбываю. Никто из зрителей, разумеется, его не услышал, зато все видели, что уходит монах с арены на своих двоих и без видимых телесных повреждений. Твои проблемы никого, кроме тебя, не волнуют. Так-то. Если уж взялся за гуш, то будь добр соответствовать». От этой мысли губы Богославского сами собой растянулись в гримасе, которая со стороны вполне могла сойти за гордую улыбку победителя. Прощание было недолгим, как и положено промеж деловыми людьми. «Я был уверен в твоей победе, европеец», – произнес мэтр, пригласивший всех троих в кабинет и предложив чаю. Богдан от угощения отказался, зато принял из рук старика памятный приз, серебряную фигурку тигра, застывшего на задних лапах в боевой стойке, почти как тот плакатный. «Мне очень жаль, что наш клуб потеряет своего нового чемпиона, но, увы». «Мы в расчете, я полагаю», — улыбнулся Богуславский почти душевно, одолевая надсадную головную боль. «Вы так торопитесь нас покинуть?» Мэтр взглянул с явным любопытством, уделив особое внимание Суханову. Оружие в этот раз у них не изъяли почему-то, и Кира, застывшая рядом с клиентом, поглаживала невозмутимо рукоять, торчащий из-за пояса беретты. «Я полагаю, что это и есть организатор заговора». «Ладно, можете не отвечать, тем более, что ваша девушка очень нехорошо на меня поглядывает». стаик рассмеялся сухо, кивнул головой, будто подтверждая свою мысль. Я привык платить по счетам, господа. Катер контрабандистов будет ждать ровно в час по полудни, а мои люди доставят вас к месту его швартовки. Денег, разумеется, не получите, как и договаривались. Да ладно, чего уж там, махнул Богдан рукой, изображая широкий жест. Не в деньгах счастье. Я просто люблю подраться, вот и все. Сейчас время близилось к половине первого ночи. Шикарный армейского образца джип Хаммер вез спутников по лесной дороге неведомо куда. «А что, на вашу машину право повозки тоже распространяется?» – спросил Богдан у водителя. «Просто так», – спросил, со скуки. «Места тут неспокойные, а у тебя, я гляжу, даже охраны нет». «Зачем? Местные разбойники к этой машине ближе, чем на 10 ярдов, не приблизятся, даже если им сам метр за смелость приплатит». Улыбка водила была открытой, гордой и приятной, будто у русского тракториста из фильмов 50-х годов. Не поверишь даже, что человек в мафии работает. Богдаш, тебе не больно?» – поинтересовалась Кира, сочувственно наблюдая за легкими гримасами коллеги на ухабах. «А ухабов тех было по два-три на каждый метр. Таблетку может дать?» «Ты меня лучше поцелуй и песенку спой». «Да иди ты, в самом деле». Говоря откровенно, обезболивающего Богуславский заглотнул бы сейчас с удовольствием, но нельзя слишком много. В сон начинает тянуть, реакция притупляется. Задремлешь чего доброго, а проснешься уже без головы. «Подъезжаем», — сообщил водила, разворачивая джип на лужайке. Проломился с треском сквозь кусты и выскочил прямиком на речной берег. «Точно выехали, а вас уже ждут». Воздух был наполнен ароматом джунглей, тины и рыбы. Знакомые запахи, почти родные. На какой-то миг Богдану почудилось, что не было еще в его жизни ни города Калайба, ни отелей, ни боев, а была только долгая-предолгая дорога сквозь бесконечные леса. иллюзия эта, впрочем, схлынула моментально, едва поднялся на ноги и ощутил весь болевой букет. Забудешь такое, как же! «Сай подья крикнул водитель негромко, и темная масса, застывшая метрах в двадцати от берега, ожила вдруг и двигателем. Вспыхнувший прожектор отыскал узким лучом сперва водилу, потом джип и, наконец, спутников. Затем только погас. Тихо пофыркивая, катер подошел к берегу вплотную. Кто-то бросил с палубы швартовочный конец. Водитель подхватил его на лету и ловко обмотал вокруг ближайшего дерева, словно всю жизнь только этим и занимался. «Сейчас я вас познакомлю с капитаном», — сказал шепотом, показав в очередной улыбке великолепные белые зубы. Крутой мужик, надежный. Я сам когда-то с ним ходил ночными рейсами. Человек, спустившийся вальяжно на берег по сходням, если и напоминал моряка, то весьма специфического из тех, что разделили Карибское море под веселым Роджером лет эток 300 назад. Одежда свободного покроя и темного цвета не сковывала движений. Голова повязана банданой, на поясе болтается открыто устрашающих размеров тесак в ножнах. Это, стало быть, вы и есть, начал Кэп без предисловий, подходя и протягивая по-европейски руку. А я, стала быть, команду этой посудиной. Так-то вот. Хочу сразу предупредить, ребята, меня не касается, кто вы есть такие и почему хотите соленять из страны в тихую. Достаточно того, что за вас просит уважаемый человек. Вам, я так полагаю, тоже не должно быть дела до моего экипажа и моего бизнеса. Меньше знаешь, крепче аппетит. Окей? Договорились, кивнул Суханов, вспомнив опять, что именно он тут главный. Мы тоже болтать не любим, тем более попусту. Поднявшись первым на палубу, Богдан обнаружил тут еще одного члена экипажа. Тот стоял в тени и курил. Физиономия хлопца окрашена была громоздким прибором ночного видения, а в руках имелось какое-то длинное оружие, американское М-16, судя по очертаниям. Прикрывал своего капитана надо полагать на случай возможных подлянок. Едва отчалив катер моментально перевалил к противоположному к крутому берегу реки и пошел под самым яром, укрываясь в его тени от лунного света. Выхлопная труба, выведенная, вероятно, прямо под воду, сводила гул двигателя до вполне безобидного глухого рокота. Кэп говорит, что до моря пара часов, сообщил Богдан спутникам, когда расположились они все трое в узкой и тесной, как пенал каюте. Я, пожалуй, на палубу выйду, кислородом подышу. Да и гляну заодно, как там что-то. Вам рекомендую запереться и открывать только на мой условный стук. Что, опять подозреваешь злые умыслы? А я их везде подозреваю. Так уж у меня мышление устроено. Может, потому и жив до сих пор. На палубе было почти пусто, если не считать все того же хлопца с винтовкой. Приблизившись, Богуславский остановился рядом, отметил, что оружие снято с предохранителя. Да и патрон в стволе наверняка имеется. «Если полиция остановит, будешь стрелять?» – поинтересовался тихо. Хлопец взглянул коса, но ничего не ответил, головой только покачал, будто услыхав дичайшую глупость. «Да вы тут и впрямь не из болтливых!» – произнес телохранитель, прикидывая попутно, сколько еще таких вот молчунов может обретаться на катере. Человека три, очевидно, плюс капитан. Напасть не должны, по идее, тем более, что уважаемый человек просил, но кто их знает, контрабандистов этих. Посчитают, чего доброго, что раз уж люди бегут из страны, то наверняка с собой громаднейшие ценности прихватили. Как бы там ни было, но решил Богдан держать ушки на макушке, несмотря на усиливающуюся тошноту и высокую температуру. Сотрясение мозга, наверное, а может, похуже что. Доплывем, разберемся. В крайнем случае вскрытие покажет. Спустя час русло реки начало заметно расширяться. По правому низкому берегу потянулись сперва камышовые заросли, а потом и вовсе мангровые болота. Катер свернул в какой-то узкий рукав, запетлял по заводям, словно путая следы или заблудившись. Опять в русло выскочил. Теперь с обеих сторон был лишь обширный поросший травой разлив, а впереди до самого горизонта просматривалась морская гладь. На самом уже выходе из Устья на перерез катеру двинулся другой, тех же почти размеров, но яркой черно-белой раскраски. Речная полиция, судя по надписи на борту. Контрабандисты, как ни странно, драпать не спешили, а напротив замедлили ход, позволяя перехватчику подойти вплотную. Капитан, покинув по такому поводу мостик, самолично спустился к полицаям на палубу. Поздоровался за руку, передал одному некий сверток, маленький, но явно увесистый. На этом общение завершилось, и катера разошлись, каждый своим курсом. «Везде все одинаково», — констатировал Богдан вслух по-русски, ощутив от всей идиллической сцены что-то вроде приступа ностальгии. Капитан, остановившись рядом, взглянул на чужака подозрительно, но беседу завел, как ни в чем не бывало. «Однако погода портится, нутром чую». Не вовремя мы в море полезли. Шторм будет? Ну, шторм не шторм, а болтанка выйдет изрядная. Как у вас насчет морской болезни? У нас нормально, усмехнулся Богуславский, подумав, что уж за себя-то точно может поручиться. Поднатаскался на акулих рыбалках. И если засекут пограничники, придется вам прятаться, я так думаю. Есть у меня в трюме один тайничок. «Обойдемся лучше без этого», — произнес Богдан безапелляционно и головой даже покачал. «У меня, знаете ли, клаустрофобия. Не люблю замкнутых пространств. Тесно там, душно». «Не доверяйте, стало быть», — подытожил капитан. «Ну-ну, как хотите, мистер. Я бы на вашем месте тоже держался осторожно, потому как награда, по слухам, больно велика». «Какая еще награда?» «Да за вас троих, стало быть», — капитан взглянул хитро. Я, конечно, в чужие дела не суюсь, однако же оглохнуть не сподобился пока. А полицаи последнюю неделю как с цепи сорвались. Эти вон и сейчас хотели посудину обыскать. Ну так сдал бы нас, предложил Богдан с доброй улыбкой. Глядишь, деньжат бы подзаработал. На покой мог бы удалиться. А чего там делать-то на покое? усмехнулся Кэп, так словно тема его будущего времяпровождения была сейчас главной. Мне, мистер, от полицаев денег не надо, хотя на раз не помешали бы. Опять же, перед человеком неудобно, который за вас просил. Вы ему поди и весточку подать обещали, когда доберетесь. Может и так, телохранитель улыбнулся шире, и в руке его словно бы сам собой появился пистолет. Может так, а может и попроще. Хорошая штуковина, кивнул капитан одобрительно. Очередями стреляет, я слышал. Запросто. К тому же метка довольно-таки. Кстати, катерам я и сам управлять умею, в случае чего. Нет уж, мистер, моя посудина как жена, чужих рук не терпит. Расслабьтесь и ощущайте себя спокойно. Вы среди друзей. На этом взаимное тестирование было завершено. Капитан удалился на мостик, а телохранитель занял позицию в тени рубки, наблюдая оттуда как за палубой, так и за лестницей в трюм. Доверяй, но проверяй, знаете ли. Море встретило качкой, как и было обещано. Подводные крылья делали катер более-менее устойчивым, но все равно болтало так, что даже у Богдана желудок к горлу полез. В призрачном свете луны вся необозримая гладь вокруг казалась кипящей. Мелкие седые барашки волн покрывали ее часто и плотно. Богуславский, как человек по жизни сухопутный, мог только догадываться, о чем свидетельствуют этакие перемены погоды. Постояла еще малость, ощущая неясное беспокойство. Потом вниз спустился в каюту. Постучал, как было условлено, три подряд и еще два с промежутком. Кира, отпревшая от дверь, выглядела не самым лучшим образом. Лицо ее приобрело нежно-восковой оттенок, а глаза оказались необычайно большими и глубокими. «Это пройдет», — успокоил Богдан, запираясь изнутри. «Если желаешь, подымись на палубу, подыши». «Нет, я тут лучше». Присевши бессильно на краешек узкой койки, уважаемая коллега уткнулась лицом в ладони и надолго застыла. Пистолет лежал рядом, но был сейчас явно бесполезен. «Да, дела», – протянул телохранитель, разглядывая отвернувшегося к стенке пана-клиента. Дмитрий Константинович его тоже в расстройстве чувств. «Отдыхаю», – проворчал Суханов, не испытывая определенной тяги к длинным беседам. «Я вообще дорогу не люблю, стараюсь сократить ее любым путем». Но это не просто дорога, это путь к свободе, хмыкнул Богуславский. Вы вернетесь в свою первопрестольную, к большим кабинетам, лимузинам, казино. А я релаксироваться буду. Куплю домик в глухой сибирской деревушке. Там, где прохладно и тихо. Полота клюквенные, рыбалка, охота. Ты что, серьезно? Суханов от таких речей даже на другой бок повернулся. Глядел с некоторым недоверием. И сколько ты сможешь так прожить? «Знаете, похожий вопрос мне задавал мой шеф, Яков Петрович», рассмеялся телохранитель, вспомнивший вдруг все сразу. «Офис, бар, пиво в высоких кружках». «Тоже не верит, что я долго без приключений протяну и без города». «Может, и прав в чем-то, но, по сути, я ведь не городской человек совсем». «В вашей Москве мне душно и тесно, вообще асфальт не люблю». Жаль, протянул пан Клиент с неясной интонацией, взглянул внимательней, словно пытаясь понять, не шутит ли собеседник. Я уж хотел тебе место в моей личной охране предложить. Не начальником, конечно, но все же. Жить будешь в столице, получать куда больше, чем сейчас. Это за что такие милости, вскинул брови Богдан? За то, что спорил с вами до хрипоты? Или за то, что из болот вытащил? Так ведь это доказывает мою ценность только применительно к болотам, не более того. Для асфальта, скажу вам по секрету, куда больше годятся спецы из девятки, именуемые нынче гордым именем ФСО. Ты себя недооцениваешь. Может быть, только знаете ли, Дмитрий Константинович, мне свобода дороже больших денег. Пусть не абсолютная, но все равно. Некоторые привилегии. Возможность, например, высказать клиенту все, что о нем думаешь. Стерпите вот такое от обычного, асфальтового телохранителя. Да, пожалуй, согласился Суханов, подумавший, что обычного телохранителя он давно уж уволил бы с волчьим билетом. Значит, это твое окончательное решение? Может, в городе разговор продолжим? Улыбнулся Богуславский. В лоне цивилизации, так сказать. Когда будете вы при костюме, при галстуке, при авто, а я останусь обычным сотрудником провинциальной охранной фирмы. Ежели будет у вас желание там со мной пообщаться. В этот миг что-то вокруг неуловимо изменилось, и Богдан оборвал фразу «прислушался», пытаясь осознать причины. Двигатель, вот что. Обороты, на которых он тарахтел, теперь заставляли вспомнить о соревнованиях «Формула-1». Резкий рывок судна в сторону едва не сбросил Киру с койки, а самого Богдана поднял на ноги. «Похоже, убегаем мы от кого-то», — произнес озабоченно, отпирая дверь. Для вас план действий все тот же. Стоится и сидеть. Тихо сидеть». Катер и впрямь убегал на максимальной скорости, подбывая надсадно форсированным двигателем, но все же явно не мог оторваться от преследующего его судна. Чужое плавсредство, тип корабля «Богдан», как человек сухопутный, определить не сумел. Размерами было с речной теплоход, а на мачте его развивался государственный флаг республики Сайбан. Хищная серо-стальная окраска и орудия в носовой части выдавали со всей откровенностью военную принадлежность судна. «Морские пограничники», — пояснил капитан без видимой надобности, подошедшему Богдану. «Обычно мы от них уходили, у нас очень хороший двигатель, но сегодня что-то не то». «Наверное, они стали умнее», — предположил телохранитель, разглядывая настигающего их неумолимо догоняльщика. «Или техника к ним новая поступила, а может, это и не погранцы вовсе?» А совсем другое ведомство. «Чуть подальше начнутся рифы. Попробуем рискнуть», — пробормотал морской волк, вглядываясь пристально по направлению движения судна. «Есть там парочка хитрых проходов». В этот момент автоматическая пушка преследователя грохнула вдруг коротко, и пара выпущенных снарядов подняла фонтаны брызг буквально в метре от катера. В следующая очередь легла столь же близко, но уже по левую сторону. «Предупреждают». — пояснил Богдан скучным голосом. — Я думаю, следует остановиться, Кэп. Тем более, что и на рифах нас уже ждут. Целых четыре судна стального цвета отчетливо просматривались впереди. Навстречу шли, ни единого шанса не оставляя. Пушка между чем гавкнула вновь, и снаряд перелетел аккуратно над катером. Хороший артиллерист у преследователей, грамотный, как кошка с мышкой играет. — Капитан, они нас потопят! Завопил, выскакивая из рубки хлопец, уже без прибора ночного видения, но еще с винтовкой. Это все из-за них троих. Давай свяжем их и сдадим пограничникам. Богдан не успел даже рта раскрыть. Кэп шагнул вперед и врезал мощно нервному хлопчику в челюсть, опрокинув того на палубу. Это чтоб панику не разводил, пояснил спокойно, и чтобы не позорил меня перед гостем. Хотя, опять же, если гость сам пожелает сдаться. «Лучше в тюрьме, чем на дне», – пожал плечами Богославский, ощущая редкостное бессилие. «За что я море и не люблю? Спрятаться тут негде абсолютно, мать его!» Надсадный вой мотора стих, будто его не было. Теперь катер шел на малых оборотах, чтобы только откачки не страдать. Пять стальных красавцев приближались, замыкая в кольцо, вальяжно и самоуверенно. «Может, все-таки тайничок посмотрите?» – предложил капитан просто так уже для очистки совести. Хороший закуток даже собаки не унюхают. Эти без собак найдут. У них времени много. Вообще, я думаю, самое лучшее для меня в рубке посидеть. Здесь я смогу хоть немного контролировать ситуацию. Да, пожалуйста, усмехнулся морской волк. Только вы, мистер, постарайтесь без стрельбы обойтись. Уйти мы теперь один черт не сможем. Постараемся, отозвался за Богдана голос сзади. «А вы зачем поднялись?» – поморщился телохранитель, разглядывая пана клиента. «Заденет еще случайно пулей!» «Не заденет!» – отозвался Суханову безапелляционно и облокотился на ограждении, или, как его здесь именуют, в позе мыслителя. «Тошно, знаешь ли сидеть там, как крыса в норе, и ждать, пока тебя начнут выкуривать!» «Постою уж здесь!» Шлюпка приближалась полным ходом, длинная морская, набитая людьми в камуфляже. Прожектор, врубленный на одном из пограничных судов, слепил глаза и делал мир вокруг нереально бледным, позволяя разглядеть каждую соринку. Мерно вздыбливалась вода под веслами. Расстояние стремительно сокращалось. «Я думаю, мы выкрутимся», – произнес Богдан с уверенностью, которой на деле, увы, не испытывал. «Я им передам координаты одного любопытного местечка в джунглях, а вы предложите информацию о заговоре». В обмен на свободу, разумеется. Может, еще и с слупим для поправки. Ты оптимист, друг мой, покачал головой Дмитрий Константинович. Боюсь только, что они сами все давно знают. Первыми на палубу влезли солдаты или матросы. Пара крепких, ухватистых ребят с автоматами заняли позицию по обе стороны трапа, взяв на прицел все ходы и выходы. Еще один, едва поднявшись, нырнул в рубку, дабы контролировать управление катером. А потом... Потом на палубу неторопливо шагнул офицер. Лет сорока, с пеночетовскими усами и внимательным взглядом. Лейтенант-командор Чанг Пай представился, вскинув небрежно руку к козырьку пятнистого кепи. «Предъявите, пожалуйста, документы». Последняя фраза была адресована капитану и только ему. Морской волк, впервые изменив своей вальяжности, кинулся в рубку. Пошарил там, прибежал шустро назад, неся затребованные бумаги. А Чанг Пай все стоял и глядел. Богдан глядел тоже, рассматривал человека, который всего месяц назад был армейским прапорщиком, а теперь сделался вдруг флотским офицером, перескочив одномоментно сразу несколько званий. Человека, который не мог его Богуславского не узнать, но почему-то игнорировал начисто. «Предметы, запрещенные к вывозу, на судне имеются?» – спросил Чанг до да нельзя казенным тоном, завершив изучение документации. «Нет», – капитан нахмурился привычно – ожидая начала досмотра. Но лейтенант-командор лишь кивнул. Нет, так нет. А вы, господа, куда направляетесь? Вот теперь вопрос адресован был Богдану Сухановым, хотя интереса в голосе так и не проклюнулось. Маскируется сучара. Расслабить хочет, врасплох, застать. Мы, туристы, господин э, лейтенант, хотим взглянуть на море, порыбачить. Вам нужны наши документы? Ну, зачем же? Взгляд Чангпая был умным и всепонимающим. Тонкие губы медленно растягивались в улыбку. «Людям нужно верить на слово!» Бен куиши, господа!» Козырнул еще раз, повернулся и полез по трапу вниз, медленно и явно не имея привычки к этому делу. Следом с обезьянией ловкостью сыпалась в шлюпку матросня. «Расскажи, кому не поверят», – произнес капитан шепотом, «чтобы пограничники не стали осматривать судно». «Он такой же пограничник, как и мы с вами», — усмехнулся Богдан, провожая взглядом шустро уходящую шлюпку. «Знаю я ведомства, в которых любую форму и ксиву выдать могут, хоть генеральскую. А что он сказал, кстати?» «Он пожелал нам счастливого пути», — раздался со спиной укоризненный голос Суханова. «Ты за такой срок не выучил даже два простых слова». Я много чего не выучил, Дмитрий Константинович, и много чего, оказывается, в жизни не понимаю. Катер завел, наконец, двигатель и пошел вперед. Остальные военные красавцы расступились послушно, освобождая ему дорогу. До чужих территориальных вод оставалось не более часа пути.